Глава тридцать первая. «Да ну!» — спросил Федор. «Что же именно?» Нина легла грудью на стол. Они вместе ходили по мероприятиям. Медведева, Константинова и Бочкина. Выйдет эта троица в зал. Папарацци со всех ног несутся, давая объективами щелкать. Потом в прессе снимки мелькают с подписями «Супермодель Маша, актриса Алла и врач Екатерина на вручении премии».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 «Вам не приходило в голову, что Константинова просто хорошо относилась к Медведевой, желала ей добра?» «Нет», — решительно заявила Нина. «Алла убила Машу». «Сильное обвинение», — покачал головой Федор. «И по какой причине она ее лишила жизни? Где мотив?» Нина показала на альбом. «Вот, он здесь». Сначала Константинова убила Бочкину, а затем шантажом заставила своего любовника — просить Машу о прикрытии. Екатерина не покончила жизнь самоубийством. Она знала правду про крем, который изуродовал лицо Алки. Катька потребовала денег за молчание. Константинова ее убила, подлила в кисель средства дезинфекции, потом... — Стоп, — попросил Федор. — Не понимаю, вы недавно говорили, что Алла заботилась о подруге, всюду водила ее с собой и убила?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 «Вы сказочно красивая женщина. Нам нужен немножко иной типаж. Симпатичная, но не ослепительно прекрасная женщина». Потенциальная покупательница посмотрит ролик с Марией и подумает, «Ну и вранье. Где у нее проблемы с кожей? Нет их. Значит, крем ерунда, он ничего не убирает». «Может, вы знаете какую-нибудь актрису средней руки, которая согласится испытать на себе новинку?»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 Но Маша-то по природе скрытна. А у Андрея пару лет назад была связь с одной известной балериной, которая заказывала на фирме эксклюзивные средства по уходу за лицом. Ни Болотов, ни танцовщица отношений своих не скрывали. Зачем таиться необремененным брачными узами людям? Красивая пара привлекла внимание желтой прессы. Неожиданно началась истерика. Чем обычный бизнесмен и балеринка совсем не мирового масштаба заинтересовали читателей. Ответа на вопрос не ждите. Просто так получилось, что издание с фотографиями влюбленных моментально повышали свой тираж. Иные люди идут на все, чтобы привлечь к себе внимание, и не получают его. А Болотов и Балерина вовсе не хотели пиара, но ели его полной ложкой. Через три месяца преследований Балерина не выдержала и бросила Андрея, сказав ему на прощание.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 Бутылочки с кислотой похожи. Один размер, один цвет. Отличаются только концентрацией содержания активного вещества. Для пилинга берется максимум десятипроцентное сырье, а Константинова взяла — восьмидесятипроцентное. А оно предназначено только для лабораторных работ. И то, что актриса приняла за крем, — это особое защитное покрытие. «Боже мой!» — испугалась Машенька. «Что теперь будет?» «Не знаю», — сказал Андрей. «Она пока в ВИП-отделении у нас лежит. Попытаемся что-то исправить». «Получится?» — робко спросила Маша. «Хочешь правду?» «Нет», — отрезал Андрей. «Значит так, никому ничего не рассказывай. Идет?» «Да, да, конечно», — закивала Медведева. «Будем общаться пока исключительно по телефону. По нашим личным номерам», — велел Андрей. «Тебе никак нельзя быть связанной с этой историей».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 «Показывай ноутбук, я сам из компа наши снимки удалю». «Ой!» — прошептала Маша. «У Аллы есть ключ от квартиры Бочкиной», — грустно сказал Андрей. «Вот она им и воспользовалась». «Да ее надо сдать в психушку!» — воскликнула Маша. «Ха-ха! А Константинова расскажет про крем. Еще она обвинит меня в убийстве Катерины». «Почему?» — опешила Медведева. Болотов потер затылок. «Потому что я дурак».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 Но ему и в голову не пришло, что у нее есть обычный альбом с фотографиями, где запечатлен он. ну кто в двадцать первом веке будет приклеивать снимки на картонные страницы? Машенька ослушалась Андрея. У нее была привычка перелистывать перед сном альбомчик, мечтать о том времени, когда неприятности закончатся, и они с Болотовым будут вместе. Но, услышав про убийство Кати, Маша испугалась. «Вдруг сумасшедшая Константинова придет к ней домой?»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 Он не со своего компа записку пришлет. Бочкина умерла. Нельзя будет узнать, с ее ли компьютера она послана. Он адрес Катеньке укажет. Схитрит. Терентьева попыталась воздействовать на подругу, но та лишь говорила. нуша я его люблю. Осталось подождать до лета. В мае Андрюша кредит погасит, продаст бизнес, вручит Алке бабки, и мы улетаем с ним на острова».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 То лечу во Вьетнам, то в Корею. Сейчас, по идее, я должна находиться в Японии. Отправилась туда месяц назад. Командировка планировалась до мая. «Вернулись из-за известия о кончине Медведевой», — предположил Федор. Нина грустно улыбнулась. «Но кто ж меня отпустит? Мы с Машей считали себя сестрами. Но по документам-то чужие люди. Форс-мажор произошел. У моего шефа жена в аварию угодила. Вот он и прервал визит».